Глава двадцать восьмая Сон мне сегодня точно не грозил. Громыхало так, что мурашки бегали по коже, и страх сохранности крыши изрядно трепал нервы. Я зажгла свечу, легла обратно и, за том, следила за танцем маленького огонька на фитиле под действием сильного сквозняка. Неприятный копченый запах паленого жира долетал до изголовья кровати, хотя свечка стояла у изножья на тумбе. Непроизвольно подтянулась рукой и почесала родимое пятно на лопатке. Не первый раз зудит так, будто аллергия. Мысли же продолжали одолевать. «Зачем я прогнала Мстислава? Зачем? Попросила его уйти!» Чего испугалась? Я разочарованно повернулась сбоку на бок, в который раз за ночь взбила подушку. Очередное неправильное решение в копилке всех неправильных решений, принятых за прошлую жизнь, а теперь еще и в нынешней. Молодец, Алина! Начала жизнь заново в другом мире, вот только привычки старые с собой притащила. — Что я делаю не так? Причем постоянно! Что во мне такого? — притягивающего неприятности. Зачем он пристал, и почему я сразу не отказала? Думаю, не дай я слабину, он бы не полез ко мне с поцелуем, а затем и с продолжением. Ох, невольно припомнила его слова про убиенную, найденную в лесу. Так он не соврал? Или очередной обман ради перевода темы? В доме травницы точно зажгли очаг. Я сама видела, как дым валил из дымохода. Выходит, Мстислав мне соврал. Или в самом деле его люди бесцеремонно вломились к знахарке без разрешения, но как они посмели! И кто они? Сказал, что пятый наследник Сивольда. Да хоть десятый! Разве хоть кому-то позволено влезать в чужой дом без разрешения? Нет, нельзя! Так что совершенно без разницы, князь он или сын блудницы, тоже мне царевич... «Поэтому такой наглый, да? Интересно, еще вот что? Куда он ушел? И вообще ушел ли?» Нехотя поднялась с кровати и нашла взглядом одежду. Заново застегнула ворот на тельной рубашке и накинула платье. «Мне срочно нужны были ответы. Очень нужны. Так сильно, что я не могла оставаться на месте и хотела сделать хоть что-нибудь». Для начала спущусь и осмотрю дом. Вдруг он остался ночевать внизу. Да и дверь позакрыть, а еще... Налью-ка я молока в блюдце. Домовой, не домовой. Кто бы это ни был, мне не жалко. А Буласи поспешила спуститься вниз. Угли тлели и слегка чадили, но хоть давали немного света. Надо будет завтра помещение хорошенько проветрить. Вонь стоит, чихать хочется». Если б не дождь, открыла бы сильнее заслонку, но сейчас пока что нельзя. И так угол один влажный. Второй зальёт и придется ставить металлические жаровни рядом с камином. А во всем остальном лавки чистые, помещение прибрано. Кругом тишина, если не считать грозные раскаты грома. Заглянула в кухню. Тоже пусто. Прошла к буфету и взяла кувшин с остатками молока. Скисла. Неприятный запах чувствовался отчетливо, даже пробовать не пришлось. М да, про вторую часть плана придется забыть. Нашла недоеденный кусочек хлеба под салфеткой и накрошил его на столе. Вот ты проверю, провали и лоша. Вдруг на улице громыхнуло, аж стены задрожали. Не вдалеке послышалась череда щелчков и громкий треск, словно дерево упало одно, второе. Третье? Неужели молния ударила? Ух! Только я хотела выйти в зал, как вдруг услышала тихий злобный рык. Тихонько завывая в таверну пробрался волк. Волк! Я оцепенела, застыла на месте рядом со столом, глядя наискосок в зал. Точно ведь дверь на распашку. Ух! Испуганно покосилась на стол и схватила лежащий под пустым казанком нож, а заодно и его в другую руку. Но вот черная тень выскочила, будто из-за спины и ринулась в зал. «Я точно видела тень, а там...» Громкий визг и за ним тихий кряхтящий звук. Я ошалела, прокралась к выходу из кухни и с удивлением обнаружила того самого ежа, который совсем недавно семенил Зайлошей. Сейчас он усердно толкал дверь спиной, а едва послышался хлопок и шумулица стих, шагнул к лавке и принялся скакать вверх, пытаясь допрыгнуть до деревянного засова, чтобы его опустить. «Помочь?» Голос мой звучал робко, оно и понятно. Я боялась его спугнуть, но еще больше боялась, что волк вернется. Ведь в следующий миг невдалеке послышался пугающий протяжный вой, и не один. Будто по меньшей мере маленькая стая зашла к нам в деревню. А я, глупая, совсем не подумала об этом. Предупреждали же местные. Плюнув на условности, я выскочила в зал и устремилась к двери. Крупный странный еж испугался меня, спрятался под лавку и словно стал прозрачным. Хмыкнула и отвела взгляд. В уме же подумала, так вот как выглядят домовые и еще... Или это лесной дух? Не найдя ответа на свой вопрос, быстро закрыла дверь на засов и только тогда успокоилась, отошла и села на другую лавку. — Спасибо! — поблагодарила своего спасителя. — Мф! — послышалась в ответ. — Что бы это значило? Во всяком случае, так называемый «домовой» снова стал видимым и показал своё мохнатое личико. А взгляд такой наивный-наивный. Милаха, не могу, хочу погладить. Глупость несусветная. Но мне действительно хотелось снять напряжение и отвлечься от неприятных мыслей. Как подумаю, что волк мог меня слопать, страх пробирает до костей, подобно холоду, Кстати, об этом я действительно замерзла. Аж в горле запершила. Фух, холодно. Подула теплым воздухом на ледяные пальцы и поспешила к очагу. Фух. Не успела сделать и шага. Огонь полыхнул в камине, будто я подкинула туда с десяток дров. Ого! Тотчас в подсвечниках зажглась целая вереница свечей. «Погодите, люстру я вообще не трогала!» Там же не было даже старых агарков. Как это ты так лихо?» Я обернулась к ежу, а его и след простыл. Взял и исчез на месте. А вместе с ним и противный запах. «Ну дела!» Изумленно похлопав глазами, я посмотрела на висящую на крюке ныне верхнюю одежду и даже нижние юбки. «Так вот о чем говорил Мстислав!» Неужели у них в столице есть домовые? Это ж сколько дел можно успеть, имея под рукой такого помощника!» Но моя радость быстро поутихла, едва я снова услышала вой с другой стороны дома. Испуганно втянула голову в плечи и на всякий случай сбегала на кухню, проверила ставни на окнах, закрыты плотно. «Ох, все, можно немного расслабиться» на завтра провизия имеется, а там, как стихия стихнет, зверь и уйдет. Очень на это надеюсь. Очень. Князя била зноб. Крупная дрожь бежала по телу, кожа в очередной раз блестела от пота всему виной баня, принятая накануне прогулки под дождем, или же не до конца зажившая рана, которая вновь открылась и немного кровоточила. Но вот темная тень проскользнула в дом, и князь вновь почуял злую силу. Пощупав рядом с собой, он со страхом понял, что оставил родовой кинжал в таверне, в седельной сумке, которую не забрал, покидая Велимиру потому что хотел использовать это как предлог для новой встречи и сейчас очень сильно об этом пожалел. Тень тем временем росла, крепла и словно на глазах приняла смутные очертания человека. «Князь!» — донесся знакомый голос до его сознания. Глянув по сторонам, он никого в комнате не обнаружил. «Вот и ты, брат!» «Дальгар? Елычар?» — перебирал в уме Мстислав щурясь. Крупный противник ему достался, и как жаль, что у него не было с собой кинжала. Ну что ж, если надобно, он победит врага голыми руками, отстоит свою жизнь, чтобы завтра же объясниться с Велимирой, чтобы вообще было это завтра, а точнее уже сегодня. Пошатываясь, князь встал с кровати, все тело ломило от жара, бок кольнуло острой болью. Капли крови стекали по коже и впитывались в ткань штанов. Не дожидаясь атаки, пятый наследник стремглав кинулся на своего обидчика и повалил его на пол, сцепился с ним, пытаясь задушить. «Князь!» Голос Береслава промелькнул в замутненном сознании. «Дар!» — прохрипела тень перед глазами князя. «Это я!» Мотнув головой, он вгляделся в своего врага, и лицо того на мгновение приобрело знакомые очертания. Мстислав тотчас ослабил хватку и сделал глубокий вдох. Голова сильно гудела, как после знатной попойки, в ушах шипела и щелкала. «У него жар!» — произнес кто-то, стоящий рядом. «Он бредит!» «Так вот, что с ним случилось!» «Жар? Его никто не пытался убить? Но почему же он видел тень, точь-в-точь точь похожую на ту, которую заколол кинжалом?» «Понять бы, что тогда на самом деле произошло!» Пролетела в его голове последняя мысль, прежде чем он закрыл глаза, погружаясь в темное небытие. Утро нового дня было щедрым на события. Палаты правителя Ларойской империи были многолюдны. Высокие чины придворных прибыли с челобитными, дабы изъявить волю людей, вверенных им в управление. Дела, разрешение которых было в ведении самого императора, а не князей и совета общин, так называемого «вечи». Позади них стояли сундуки и всевозможные тюки с подарками, накрытые блестящими расчесанными шкурами. Дань уважения правителю. Суровый седовласый император сидел на троне и дремал, ибо последняя встреча с воеводами приграничных княжеств закончилась далеко за полночь. Хайтары и Аджузи явно затевали войну. Сразу три отряда разведчиков были пойманы на границе Энского княжества, на безлюдных территориях по другую сторону горной цепи от Бэбуши. И наверняка, не начнись осенняя распутица и паводок горной реки Хайту, давний враг уже давно пересек бы границу основными войсками. Но старый мстительный лис Арслан медлил. Он явно рассчитывал получить некое преимущество в бою, и Сивальд вознамерился опросить всех дворян до единого, чтобы попробовать понять, кто же в сговоре с врагом. Кто из стоящих перед ним людей держит нож за пазухой, задумав недоброе против своего императора и его родных сыновей, не зря назначенных князьями? Мстислав прибыл. Глухо спросил он настоящего него могучего крепкого бородача. Тот в ответ передал вопрос дальше, и третий, в череде вопрошаемых, протянул скрученную рулоном маленькую записку. «Прочти и перескажи мне, турк», — приказал Сивальд, не открывая глаз. Тот послушно принял послание и молча раскрыл его. Ему понадобилось некоторое время, чтобы прочесть и склониться к уху императора. «Государь, воевода из княжества Инского передает, что князь еще не прибыл на погост. Он осел в одной из приграничных деревушек». «Неужели измена?» — подумала Сивальду, но вслух он этого не произнес. «Вы передали, как я велел. Турнир наследников состоится раньше обычного». На этот раз он намеренно сказал погромче, чтобы услышали все до единого. Скупо кивнув, турк протянул правителю тайное послание. Император узнал этот почерк. В одну записку была вложена вторая, поменьше, написанная рукой Сиваса. Молча прочтя ее, Сиволь стукнул кулаком по деревянному подлокотнику. Гнев охотно выплеснулся наружу, едва он раздраженно встал на ноги. — Предатель! Позвать ко мне елычара! — Мой государь! Тишайшим шепотом обратился к нему управляющий дворцом. Его еще нет в столице. Он выдвинул войска на границу энского княжества и сам должен был прибыть на днях. «Дальгар!» — обернулся к Тульгару император. «Он наристалище, мой государь. Я распоряжусь, чтобы его позвали». «Не нужно, я сам к нему прибуду. Заодно проверю приготовление». Гарон, примите лоббидные, отпусти дворян. Распоряжение я разошлю гонцами. Пусть отправляются обратно и ждут дальнейших указаний. Кажется, в этот раз мне не придется никого растягивать на дыбе, чтобы узнать правду. Подумать только, мой собственный сын! Смерив присутствующих грозным взглядом, он с удовольствием отметил эффект от сказанных слов. Склонив головы, все присутствующие боялись увидеть гнев своего правителя. И правильно, пусть боятся, ведь он ждет от них не преклонения, а преданности и послушания. А этого сложно достичь, если стервятники почувствуют слабину. Тотчас поднимут смуту, чтобы сместить своего правителя и усадить на трон послушную марионетку». Не бывает такому никогда, покуда он жив, и в его жилах течет кровь, которую он готов пролить за свою родину, собственно, лично, всю до последней капли. Пройдя к жаровне, император вначале смял, затем скинул обе записки в нее и с суровым видом смотрел, как пламя небольшого костерка пожирает складку за складкой, букву за буквой, аккуратно выведенной на сером пергаменте. Довольно кивнув, когда послание почернели, он спешно покинул палаты, сопровождаемые великим воеводой Тургом и преданными ему людьми, которых за столькие годы правления уже привык не замечать. Вот и настало время поговорить с третьим наследником Ларойской империи с глазу на глаз, чтобы выяснить наконец, где правда, а где ложь.